Когда Родден сообщил капитану, что нуждается в друге, тот отлично понял, какого рода дружеская услуга от него требуется. Ему довелось провести для своих знакомых десятки таких дел весьма осмотрительно и искусно. Его королевское высочество, в незабвенной памяти покойный главнокомандующий, питал за это величайшее уважение к Макмердо, и капитан был всеобщим прибежищем для джентльменов в беде. «Ну, в чём дело, мой милый Кроули?» — спросил старый вояка. «Ещё какая-нибудь картёжная история? Вроде той, когда мы ухлопали капитана Маркера, а?» «Нет, теперь это...» «Теперь это из-за моей жены», — отвечал Кроули, потупив взор и сильно покраснев. Тот только свистнул. «Я всегда говорил, что она тебя бросит», — начал он. И действительно, в полку и в клубах заключались пари насчет того, какая участь ожидает полковника Кроули. Такого невысокого мнения были его товарищи и свет о добродетельности миссис Кроули. Но, увидев, каким свирепым взглядом родан ответствовал на его замечания, макмердо дощел за благо не развивать эту тему. «И что же? Неужели другого выхода нет, мой милый?» — продолжал капитан с серьезным тоном. «Что это?» «Только понимаешь подозрение или... или что еще? Какие-нибудь письма? Нельзя ли замять дело? Лучше не поднимать шума из-за такой истории, если это возможно». «Здорово. Он, значит, только теперь ее раскусил», — подумал капитан и вспомнил сотни разговоров в офицерской столовой, когда имя миссис Кроули смешивалось с грязью. «Выход только один», — отвечал Родден и одному из нас придется отправиться этим выходом на тот свет. Понимаешь, Мак, меня устранили с дороги, арестовали. Я застал их вдвоем. Я сказал ему, что он лжец и трус, сбил его с ног и вздул. «Так ему и надо», — сказал Макмерда. «Кто это?» Родден ответил, что это Лорд Стайн. «Черт, Маркиз!» «Говорят он...» «То есть, говорят, ты...» «Какого дьявола ты мямлишь?» — взревел родон «Ты хочешь сказать, что тебе уже приходилось слышать какие-то намеки по адресу моей жены, и ты не сообщил мне об этом?» «Свет любит, позлословит старина», — отвечал тот. «Ну к чему я стал бы тебе рассказывать о том, что болтают всякие дураки?» «Черт возьми, мак это было не по-приятельски», сказал Родан, совсем подавленный, и, закрыв лицо руками, дал волю своему волнению, чем глубоко тронул грубого старого служаку. «Держись, старина», — сказал он. «Важный он человек или неважный. Мы всадим в него пулю, черт побери. А что касается женщин, так они все одинаковы». «Ты не знаешь, как я любил ее», — сказал родон едва выговаривая слова. «Ведь я ходил за нею по пятам, как лакей. Я отдал ей все, что у меня было. Я нищий теперь, потому что женился на ней». «Клянусь тебе, я закладывал часы, чтобы купить ей, что ей хотелось. А она... она всё это время копила деньги для себя и пожалела сто фунтов, чтобы вызволить меня из каталажки».